Глава восьмая. Клейра. В день солнечного поцелуя я проснулась задолго до рассвета. У меня пересохло во рту, ноги и руки замёрзли, а кончики пальцев онемели. Это волнение, сказала я себе. Просто нервничаю, вот и всё. На то, чтобы поджечь свечу лучиной, мне понадобилось десяток попыток. Я отправилась на кухню, попыталась налить себе стакан воды из большого кувшина, и едва смогла его поднять. Проклятье. Луилера! Крикнула мама из спальной коморки. Что случилось, дорогая? Я торопливо потерла ладони друг от друга, чтобы вернуть им чувствительность. Не сейчас, не сейчас, только не сейчас. Я всегда боялась этого, всегда следила. Но это не могло быть правдой. "Не сейчас. Лейра. Всё в порядке, мама, я..." Но она уже поднялась с кровати, выглянула из своей коморки, сгорбленная, опираясь на палку, и посмотрела прямо на мои руки, которые я по-прежнему растирала и прижимала к себе. Её лицо тут же побледнело. Это было заметно даже в тёплом свете свечи. Она застыла, открыв рот. Палка царапала пол потому что от волнения она едва удерживала её в руках. Этого не может быть. Лейра, скажи, что это не. Я рассмеялась слишком громко и слишком нервно. Конечно, нет, мама. У меня просто онемели руки. Иногда случается, не переживай. Но она мне не поверила ни единому слову. Маленькими, трудными шажками она добралась до меня и сначала коснулась лба а затем тыльной стороны ладоней. У тебя жар, дорогая. Чушь, просто голова нагрелась, сейчас пройдёт. А руки онемели. Ничего такого? Мама тяжело опустилась на единственный стол, стоявший у кухонного стола, На второй не хватало места. Её палка упала на землю. Целую вечность она не произносила ни слова, а просто прижимала кулаки к векам. И мне показалось, будто все её силы уходят просто на то, чтобы дышать. Это оведанье Лейра выдавила она затем и уронила руки на стол. Так оно и начинается. И ты это знаешь. У мамы оно так и началось. А до того у её матери, невероятно, но может быть, это ничего не значит? Может быть, это значит всё, Лейра. По моему ужасу она почти кричала, словно я совершила ужасную ошибку. Но я ничего не сделала. Если о видении правда передалось по наследству, это не моя вина. Слушай меня. Слушай. Её глаза, когда-то зелёно-карие, давно стали бледными и водянистыми, почти бесцветными. Она пристально смотрела на меня. Какое-то время это можно скрывать, и ты это сделаешь. Дэсмонт не должен ничего узнать до свадьбы. Я не сразу осознала, что она хотела мне сказать. «Десмонд не отменит свадьбу из-за моей болезни, если это вообще болезнь. Как ты можешь быть такой наивной? Тихо спросила она. В её голосе звучали нежность и снисходительность, но в то же время упрёк. Ты же сама знаешь, что это для тебя означает. И он тоже знает. Хана передаёт целу И "Если тебе не ясно?" Я покачала головой. Как объяснить ей, что Десмонд не волнуется о наследнике, что у нас есть собственные планы насчёт этой свадьбы? Мне пришлось бы рассказать ей слишком много. Слишком много того, чего никто не должен знать о Десмонде, даже она. "Нет, мама, я всё понимаю." "Разумеется. Я ничего ему не скажу." Ну точно не сегодня. Не переживай. Что за смешная фраза? Как она может не переживать? Она попыталась собраться, уж это она хорошо умела, она всю жизнь училась этому не давать никому заглянуть за свой фасад. И она сделала это сейчас. Безликая стена отгородила её от меня. Теперь я не могла понять, какие мысли и чувства вызывают у неё то, что я унаследовала у Я понятия не имела, что происходит за этой стеной. А теперь мне пора было уходить, если я хотела добраться до замка вовремя. Так что у меня уже не было возможности, чтобы попытаться за неё заглянуть или подождать, пока стена станет проницаемой с той или другой стороны, чтобы я сумела хоть чуть-чуть увидеть, уловить страх матери и чувство вины, её тревогу за меня. Мне так хотелось утешить её и себя, но мне нужно было уходить потому что сегодня наш единственный шанс спасти Аларика. "Давай не будем думать о плохом", попросила я и взяла её руки в свои. Я с усилием улыбнулась. «Смотри, уже проходит. Может, я просто неудачно легла? Или я волнуюсь из-за сегодняшнего праздника? Я почти не спала так сильно переживая". И она понятия не имела, что речь вовсе не о том. Как я впервые буду танцевать с Дэсмендом перед взором моего отца. Потому что сегодня в замке Эсретне вообще никто не будет танцевать. Пока я шла пешком к замку, меня не отпускало беспокойство, что это действительно может быть проявление увядания. И из-за этого ноги становились тяжёлыми, а дышать было трудно. Мать считала, что болезнь всегда нависала надо мной словно туча. Для неё было лишь вопросом времени когда дождь из этой тучи обрушится на меня. Никто не думал, что овидание передаются по наследству. То, что оно проявилось у моих мамы и бабушки, я считала случайным. Но обычно болезнь приходила уже в старости. Должно быть какое-то объяснение. Другое, не то, которое нашла для себя мама. Она считала, что болезнь настигла ее из-за предательства истинной любви, когда она приняла решение выйти за моего отца и стать княгиней. Теперь такую же ошибку предстояло совершить и мне. Я любила Десмонда, но не так, как следует любить будущего мужа. Но не может же быть, что именно поэтому ветра этой жуткой болезни подули на меня? Это не было проступком, требующим наказания. В конце концов, я делала это не ради себя. Я не пришла к какому выводу, за исключением расплывчатой идеи, что это как-то может быть связано с наследственностью с моей прародительницей, которая когда-то создала царство демов, и с её магией, которая текла в моих жилах. Что если мама тоже ощущала магию? С тех пор, как я себя помню, она учила меня, как прятать, подавлять и скрывать её. Мне никогда даже не приходило в голову, что она может быть такой же, как я. Что если о было наказанием за нашу магию? Попытка ветров положить конец нашему злосчастному роду и уничтожить колдовство. Мне следовало бы поговорить об этом с ней. Поговорить очень осторожно, чтобы прощупать, какую часть истины она готова услышать. Возможно, сегодня вечером, если она к тому моменту не будет слишком уставшей. Внутренне я истерически рассмеялась, задыхаясь от напряжения, которого требовал подъём по склону Валариана. Разумеется, если я сегодня вечером в боды ещё жива. Вика уже с нетерпением поджидала меня у подъёмного моста, по которому десятки, если не сотни, перемазанных грязью людей спешили в направлении рыночной площади. На подороге было праздничное платье, небесно-голубое, похожее на прекрасный сон, но он для неё, наверное, представляющее настоящий кошмар. В складках юбки скрывался кинжал, которая тщательно спрятала, прикрепив к бедру с помощью ремня. Лейра, уже почти полдень. Праздник вот-вот начнётся. Ты могла бы немного поторопиться. И я вышла до восхода солнца. То, что я шла настолько медленнее, чем обычно, меня не порадовало, но я не могла ей объяснить не встревожив её. А сейчас это было ни к чему. И что за вид? Она посмотрела на моё покрытое потом лицо и встрепанные волосы. И понизила голос. Тебе стоило бы быть незаметнее. Идём. У нас уже не было времени, чтобы добежать до таверны, где я могла бы спокойно переодеться и привести себя в порядок. Вика потащила меня в сторону под прикрытие воза, доверху загруженного тюками сена. И я расстегнула рубашку и штаны, без промедления сбросив их. Вика тут же подхватила рубашку, не дав ей упасть на грязную землю, намочила её водой из фляги. Я смыла пыль с моего лица и пот с подмышек. Нас заметила группа мужчин, кто-то, проходя мимо, выкрикнул что-то непристойное, но мы едва обратили на них внимание. Вика вытащила из своей сумки платье, которое она припослала для меня. Когда я увидела его, меня пробрала дрожь. Платье было на ней в ту ночь, когда на Дэсман запало проклятие. Я весь вечер не могла отвести от неё взгляд, так красиво она была в нём. Оно было цвета солнца. Лучше я его не могу описать. Гладкая, воздушная ткань переливалась белым, жёлтым, золотым, и оранжевым, в зависимости от того, как на неё падал свет. Мне даже показалось, что я почувствую магию, коснувшись его и проведя руками по складкам. Но магии не было. Быстрей, переодевайся. Пока я застёгивала пуговицы у докальте и расправляла юбку, Вика уже расчесывала мне волосы. "Оставим их непокрытыми", порешила она. Свои она заплела так, чтобы косы частично прикрывали лицо. Пудра и румяна скрывали шрамы, насколько это было возможно. "Твой цвет волос идеально подходит к платью. Тебя оно идёт намного лучше, чем мне. Жаль только, что коротковато". Да, я была выше ростом, чем Вика, и поэтому платье не скрывало мои изношенные кожаные сапоги но уже было ничего не исправить, к тому же, тут и так все знали о моей бедности. Кроме того, в них я смогу бегать, пусть даже мне казалось, будто ступни изранены и покрыты мозолями. К сожалению, в отличие от онемевших по утрау пальцев, это я не могла объяснить волнением. Что же со мной происходит? Всё в порядке? спросила Вика. Она подумала даже о горшочке с пудрой, и теперь проходилась кистью по моему лицу. Лейра, я тоже нервничаю, но мы не одни. Мы справимся вместе. Я ощутила укол совести. За утро я ни разу не подумала о том, что подвергаю ужасному риску не только себя, но и Вику, Дэсманде и Кадиза. Только сейчас, когда подруга с веткой в руке подошла ко мне и отметила, что мне нужны ещё украшения, я заметила, что под её глазами лежат тёмные тени. Что это? озадоченно спросила я. Дождевой венок? Вика кивнула. Смочила листья водой, а затем добавила блестящей пудры из второго горшочка, чтобы зелень стала отливать золотом. С помощью заколка она закрепила ветку в моих распущенных волосах, так что она стала похожа на обруч или корону. "Помнишь?" тихо спросила она. "Как ты однажды ребёнком чуть не умерла от лихорадки? Мама делала для тебя сок из цветов юнка." И ты выздоровела. И я помнила это совсем смутно, а о растении знала слишком мало. В сущности, лишь то, что оно цветёт только раз в несколько лет, в течение нескольких часов и обычно ночью. То, что мама исцелила меня с его помощью, я совсем забыла. А Вика нет. Возможно, ты ещё жива благодаря ему, этому простому растению, которое встречается повсюду, и которое при этом никто не знает, как использовать. Это напоминает мне магию. А тебе? Спасибо, Вика, прошептала я за твою смелость. Тебе вовсе не нужна моя, тебе хватает своей. И до этого момента всегда хватало, и сегодня её будет достаточно. Ты справишься. Обязательно, прошептала я. Так и будет. У нас хороший план. Он сработает. Если только у меня получится подчинить магию. Вика улыбнулась, но улыбка получилась натянутой, и я поняла, что это ещё не всё. Проклятье. За всей этой тревоги из-за нашего плана, из-за Аларика, а теперь ещё и за отвратительного подозрения, что я могу заболеть, я совершенно забыла о беспокойстве подруги в последние дни. Тебе опять приснился один из этих снов? спросила я. Прикусив нижнюю губу, Вика кивнула. Да. Я расскажу тебе позже, у нас мало времени. Но вот что. Сегодня ночью кое-что изменилось. Что же? Я понимала, что нам придётся уложить весь этот разговор в несколько мгновений. Мы торопливо собрали наши вещи, и Вика запихнула всё в свою сумку. Она покраснела. Что с ней вдруг случилось? «Риан». выдохнула она, словно это объясняло всё. «Риан». Самая всегда мысленно именовала его полностью Рианцира. Как будто он был слишком недосягаем, чтобы ограничиваться лишь именем. Мы бежали по широкой улице, заполненной людьми. Большинство из них спешили в замок, некоторые шли оттуда. Нам попадались на глаза и первые рабочие, которые собирались небольшими группами. То, что они нервничают, я замечала только из-за своей осведомлённости об их планах. Надеюсь, для них всё кончится хорошо. Метров через сто мы нырнули на узкую боковую улочку, короткий путь, который вёл наверх. Между стенами было прохладнее, но меня всё равно словно прошиб пот. Почти каждую ночь я вижу его во сне, произнесла Вика. И обычно это не кошмары. Её короткий взгляд пробудил во мне желание задать вопрос и одновременно запретил это делать. Я не ошиблась. Её щёки покраснели. И в её случае дело было не в том, что подъём по лестнице её утомил. Блеск её глаз тоже выдавал, что речь о чём-то другом. Но сегодня ночью, что? выдохнула я у неё за спиной. Мы уже почти добрались до переднего двора замка. Всё было так смутно, Лира. Сон был без слов, без изображений. Он состоял лишь из ощущений. И, наверное, я всё просто придумываю. Расскажи. Охнула я. Мне показалось, что Риан хочет меня предупредить. Он был так настойчив, что я от испуга проснулась и больше не могла уснуть. При этом я не знаю о чём, но что-то случилось или вот-вот случится. Понимаешь, Лэйра, я больше не знаю, что за опасность нависает над нами. Это может быть что угодно. Может быть даже мой собственный страх. Я догнала Вику только потому, что она остановилась и взяла её за руку. Мне хотелось пообещать ей так много, но исполнить я могла так мало. Но сейчас это неважно, сказала Вика. У нас больше нет времени на тревожные мысли и путанные сны. Верно, времени у нас не было. Узкая улочка вывела нас наружу, и перед нами раскинулась рыночная площадь. Там, где обычно повозки и прилавки теснились так близко друг к другу, что людям приходилось протискиваться между ними, сегодня всё убрали, чтобы освободить немного места. На простом деревянном помосте слева от главного крыльца было ещё несколько мест для так называемых высокопоставленных гостей. Как нелепо, что мне положено сидеть там. Отец и верховный министр, конечно, будут стоять на балконе папиного рабочего кабинета. Я заставила себя не смотреть в ту сторону, потому что тогда я бы увидела и Аларика. Я слишком хорошо помнила, как он отреагировал на это в прошлый раз. А сегодня нам определённо нужно было не привлекать внимания. Весь план строился на том, что все будут смотреть в другую сторону, не на Аларика. Но когда я увидела, как много людей собираются в переднем дворе замка, эта идея показалась мне почти безнадёжной. Я бросила лишь один короткий взгляд вверх на стены замка, которые тёмным пятном выделялись на фоне светлых скалистых склонов Валариана, защищавшего замок сзади. Положение Ларика ничего не изменилось. Он опирался ногами о карниз, а значит, бодрствовал и был в сознании. Смотреть на крылья я себе запретила. Мысль о том, что нужно будет их освободить, изводила меня. Я снова быстро опустила взгляд, надеясь, что Аларик меня не заметил. И ещё слишком рано. Вика остановилась так резко, что я, погружённая в мысли, налетела на неё. "Я кое-что забыла", сказала она, сунула руку в маленький мешочек на поясе, висевший рядом с флягой, а потом протянула мне сжатый кулак. Я раскрыла ладони, меня охватило странное облегчение, когда в руку скользнула каменная бусина на свёрнутом кожаном ремешке Вика прикрыла мою ладонь мне казалось, будто мысли проясняются будто мне снова стало хватать воздуха а сердце забилось ровнее я ощутила лёгкое и приятное покалывание будто не менее пальцев которое я ощущала до сих пор теперь отступает даже ноги казались уже не такими тяжёлыми и усталыми «Лейра?» Только благодаря озадаченному вопросу Вики я осознала, что смотрю сквозь неё. Чтобы объяснить ей, что я сейчас почувствовала, мне пришлось бы рассказать о признаках увядания. Но я не хотела её пугать, так что я лишь быстро покачала головой. Я позже поломаю голову над идеей, которая промелькнула у меня сейчас. Это ведь полная чушь. Но я и правда это почувствовала. Моя волшебная каменная бусина Наследство прородительницы избавило меня от всех признаков ужасной болезни в одно мгновение. Что если овидание наказывало нас не за то, что мы ощущали магию? Что если оно приходило, когда мы от нее отрекались?